Анастасия Андрианова. Ад в режиме ожидания. Я Гоя. Глазница воронок мне выклевал ворон, слетая на поле на Гои. Я горе. Я голос. Я голос войны городов головни на снегу сорок первого года. Я голод. Я горло. Подвешенный бабой, чье тело, как колокол, било над площадью голой. Я Гоя, о грозди возмездия! Взвил залпом на запад. Я пепел незваного гостя. Я в мемории и в мемориальное небо вбил крепкие звезды, как гвозди. Я Гоя. Андрей Вознесенский, 1959 год. «Сон разума рождает чудовищ». Испанская поговорка. Обычно человек должен пережить какое-то роковое потрясение, чтобы сойти с ума. Нужен толчок невероятной силы, который мог бы пошатнуть и обрушить оплоты, на которых держится человеческий разум. Что-то трагичное, шокирующее, выбивающее землю из-под ног. Но, как я понял, бывает и иначе. Разум хрупок, ему одинаково вредны потрясения и застои. Я был укутан в тысячу слоев. Я был хрустальной вазой, обернутой в газеты и простыни. Я был моллюском, надежно защищенным своей раковиной. Я был. И теперь я жалею, что так долго лелеял свой покой. Мне придется пройти долгий путь, чтобы вернуться туда, откуда я начал. Не знаю, получится ли, но в любом случае считаю своим долгом рассказать, как все было» поведать о сне, в котором плавал мой разум, и о сне, который породил моих чудовищ».